Глава шестнадцатая. Мы немедленно сбежали с лестницы на лифтовую площадку первого этажа и, свернув направо, оказались в узком тамбуре на три квартиры. «Замри!» — шепнула мне Серафима и, добыв из безразмерного кармана связку отмычек, занялась замком ближайшей двери. У этой женщины за плечами явно имелся немалый опыт домушника. Сходу подобрав нужную отмычку, Серафима за считанные секунды справилась с замком. Раздался едва слышный щелчок, и чуть приоткрыв массивную входную дверь, она напряженно застыла на пороге. Вчерашний опыт охоты за царусами подсказал мне, что опытное ясновидяще сейчас сканирует открытое пространство навигатором. Я тоже решил попрактиковаться, но едва сосредоточился на кольце, как был прерван обернувшейся женщиной. «Все, норм, пустышка, заходим». Скороговоркой выдала Серафима и первой юркнула в распахнутую дверь. Я метнулся следом и невольно тут же зажал нос от спёртого пыльного воздуха с порога, встретившего меня в давно непроветриваемом помещении. Серафима, пропустив меня внутрь, тут же за спиной бесшумно прикрыла дверь и, пошерудив отмычкой в замочной скважине, по новой ее заперла. «К чему такие сложности?» – Шепотом спросил я. Бережного Бог бережет», — тоже едва слышно откликнулась Серафима. «Пока твари во дворе не перебесятся, нам придется подождать тут какое-то время». «А эти отмычки откуда?» «Ты же не думаешь, что за семь месяцев изоляции этой свернутой аномалии мы с тобой здесь первые ясновидящие?» «Охренеть». «Ладно, нечего у двери топтаться. Пойдем глянем, что там на улице творится. Обещаю, такого зрелища ты ни в одном кино не увидишь». Подхватив меня под руку, Серафима прошла в запыленную гостиную, из широкого окна которой открывался роскошный вид на улицу. Из-за пыли и грязи прозрачность оконного стекла, конечно, оставляла желать лучшего, но увидеть через него развернувшуюся на дороге бойню оказалось вполне можно. Нас же с улицы заметить за ним было практически нереально. Серафима не обманула. Открывшаяся моему взору массовая драка всех со всеми, где одновременно участвовало несколько сотен теневых тварей, действительно впечатлило. Рядом со знакомыми бестиями, рвачами и царусами я увидел и несколько новых для меня видов тварей. Образин, похожих на белесых мохнатых гигантских гусениц с крокодилией пастью, длиной метров пять, шириной чуть больше полуметра и высотой в холке примерно с метр, и розовых лягушек, величиной с кошку, играючи прыгающих с асфальта до уровня третьего этажа. На мой вопрос, шепотом разумеется, кто эти незнакомые твари, Серафима охотно пояснила, что гусеницы называются иглухами, потому как то, что из-за грязного стекла мне показалось мехом на их гусеничных телах, на самом деле оказалось плотным ёршиком торчащих во все стороны иголок от пяти до десяти сантиметров длиной, а розовые лягушки – именовались трехунами, Так их прозвали из-за уникального умения вырабатывать электричество, которое прыгучие твари направляли в цель длиннющими многометровыми языками. В зависимости от накопленного разряда, такой живой электрошокер мог нехило тряхануть даже гиганта живоглота. Последних, кстати, среди дерущихся, не наблюдалось. Но и без могучих ящероподобных исполинов сейчас здесь было на кого посмотреть. Вот прямо перед нашим окном две бести с разбегу наскочив друг на друга, намертво сцепились разъявленными пастями и застыли, как любовники в страстном поцелуе. Из пробитых их зубами челюстей брызнула и закапала на асфальт кровь, а взбрыкнувшие передние лапы боковыми шипами и копытами тут же изрядно добавили кровоточащих ссадин на лбах и шеях. На свежую кровь к бедолагам с неожиданным проворством Для обычно тихоходной гусеницы подсеменила и глухо и с разгона накрыла крокодилии пастью сцепившиеся морды бестий. Отведенные назад рога не смогли их защитить, и мощные челюсти и глухи стали плющить их черепа. Ошалевшие от боли недавние смертельные враги отчаянно задергались, пытаясь расцепиться, но их уже сверху и снизу крепко сжимали мертвой хваткой зубы гусеницы. Лапы бестий замолотили по морде глухи, но, напоровшись на вставшие дыбом иглы, тут же сами превратились в исколотые источники новой боли. Упивающаяся победой гигантская гусеница не спешила добивать сломленных врагов и добрую минуту с утробными сосущими всхлипами сглатывала кровь, набегающую в ее широкую пасть из расплющенных голов бестий, дергающихся в затянувшейся агонии, обреченно растянувшись на асфальте. Смотреть на шумно жрущую гусеницу стало скучно и противно, и я переключился на разворачивающуюся по соседству свару между дюжиной царусов. и пушистик, избившись в отчаянно шипящий клубок, рвали зубами и царапали все, до чего могли дотянуться, отчего за считанные секунды белый комок окрасился обилием алых пятен. Примерно через пять секунд общей драки из живого клубка вывалилось изломанное тело первой жертвы, еще через две отвалился второй мертвый царус, а дальше в честную войну пушистиков подло ворвалось всепобеждающее электричество. Приземлившийся неподалеку Трихун выстрелил языком электрошокером по белому шипящему клубку, С его кончика сорвалась ослепительно белая дуга разряда и, ударив по сцепившимся царусам, разметала дымящиеся тушки со вздыбленным мехом на несколько метров друг от друга. Втянув язык, коварный розовый убийца прыгнул на ближайшее бьющееся вагоние тельце, цапнул широкой зубастой пастью беспомощного царуса за шею и, взвившись вместе с добычей в высоченном прыжке от греха подальше убрался на недостижимый для большинства тварей подъездный козырек, где и приступил к трапезе. А наброшенные тела пяти других царусов тут же позарились две бести и рвач. Кто вышел победителем из короткой схватки, полагаю, несложно догадаться. Краем глаза я невольно продолжал следить и за завтракающей напротив нашего окна гусеницей. За минуту на неподвижную, лакомящуюся глуху, неоднократно пытались напасть другие, пробегающие мимо твари. Но и бестии, и царусы, натыкаясь на игольчатую защиту, каждый раз бесславно сваливали во свояси с исколотыми лапами и мордами. Лишь под конец затянувшейся кровавой трапезы на гусеницу наехал примерно равный ей по силам противник. Которым, кстати, оказался тот самый рвач, запросто отогнавший от тушек царусов нескольких бестий, основательно помяв зубами и копытами их бока. Схорчив пяток пушистиков, рвач огляделся, обнаружил рядом гусеницу, нагло трескующую его хавчик, прифигел и рванул наказывать воровку. Длинными, как копья рогами, рвач исхитрился боднуть жирный бок глухи, пробив плотную шкуру и не оцарапав при этом свой лоб от опорщащейся иголки. Но тут же был вынужден отпустить раненую гусеницу, потому что иглуха с невероятным для массивного тела проворством вдруг стремительно изогнулась дугой и как бревном шарахнула рвача по боку задней частью длинного тела. Удар сам по себе вышел сокрушительным, здоровенного как бы рвача отшвырнула в сторону на добрый метр, как жалкую бестью. А учитывая щиренную иглами шкуру и глухи, ушибленный бок рвача после удара превратился в кровавую отбивную. В итоге ущерб от столкновения оказался не меньше, чем у раненой и глухи. И я ничуть не удивился, что после такого обмена любезностями, резко зауважавшие друг дружку теневые твари, ограничились лишь свирепым рычанием и злобным шипением друг на друга. Подобных стычек на длинной улице перед широкой высоткой сейчас происходило великое множество. Арки порталов из теневой параллели начинали постепенно схлопываться, но и через пять минут после рассвета оставалось еще больше десятка действующих порталов, и из каждого по-прежнему продолжали пребывать новые твари. Из нашего окна я мог видеть лишь малую часть грандиозной уличной битвы, Но подробное описание даже этой малости развернулось бы на десятки страниц. Свирепой, страшной, но абсолютно безопасной для нас чужой резни за окном. Поэтому, оставив застекольную бойню в виде экзотического антуража, я перейду, пожалуй, к разговору с Серафимой, состоявшемуся за просмотром уличного побоища. «Значит, ты не первое ясновидящее, что перенеслась сюда». — Я, так понимаю, с помощью все той же пентаграммы в убежище? — шепотом спросил я. — Правильно понимаешь, — хмыкнула Рафима. — А зачем? — В смысле? — Ну, зачем вы сюда переноситесь? — Халявные трофеи. Помнишь, я тебе уже говорила, что выпадающие после смерти теневых тварей энергосуть и иные ценные ништяки здесь остаются на месте гибели твари. Они уносятся вместе со схлопнувшимся телом в родовой могильник. Собирая эту выпадающую мелочевку, можно за одну командировку на дом себе заработать, с люксовым ремонтом и обстановкой. Так-то, брат практикант. То есть ты тут головой рискуешь чисто из-за денег? Типа того, кивнула Серафима, а после секундной паузы неожиданно добавила. Еще приблуд, типа тебя спасать порой приходится, ну и профилактическая зачистка дома в довесок от нежелательных вредителей. «Вредители?» «Думаешь, почему мы все здешние квартиры запираем?» «Вы запираете», — изумился я. «Я думал, это жильцы квартир, спасаясь от нашествия тварей». «Сергей, ты каким местом меня слушаешь?» — перебила Серафима. «Я ж говорила, что все местные под действием свернутой аномалии мгновенно превратились в исчадий, после чего они не прятались от тварей, а наоборот активно искали встречи с ними». «Значит, это сделали вы, но зачем?» Кроме обычных неразумных теневых тварей, существуют еще полуразумные, типа небезызвестного тебе кукольника. А эти индивиды ухитряются обманывать из исчадий и устраивать в изолированных квартирах свои логова. А чтобы затруднить им задачу, ведь аккуратно пристроить на место взломанную дверь, тут еще геморрой, даже для полуразумного кукольника, мы и запираем квартиры в подъездах. «Толку-то!» — фыркнул я. «Те же царусы через разбитые окна или форточки запросто по стене в квартиры целыми стаями забираются и тоже замечательно устраивают там логово. Сам видел!» «Да, и такое бывает!» — кивнула Серафима. «И этих пришельцев во время зачистки подъездов немало истреблять приходится. Только логово царусов — это мелочевка, а вот обосновавшийся в квартире кукольник...» Это уж поверь, большая проблема. «Почему?» «Ты Берхов у дороги видел а очаги розовой травы на зеленой лужайке?» «Ну да, и еще Берхи окружают убежище». «Нет, те вокруг него — это норм, а вот остальные, вестники теневой параллели здесь, это как раз воздействие кукольников, своей чуждой порядку. Извращенной природой эти создания притягивают хаос». И чем дольше заскочивший в свернутую аномалию кукольник здесь живет, тем больше хаоса он сюда притягивает. Такое преданное равновесием место, как свернутая аномалия, никогда не вернется под контроль порядка. Поэтому конечного захвата хаосом ему не избежать. В наших силах лишь отсрочить неизбежный момент, когда свернутая аномалия превратится в очередную скрытую локацию теневой параллели. А что же тогда станет с исчадиями? Я не знаю ответа на этот вопрос, Сергей. Упоминание ночных стражей свернутой аномалии купе с созерцанием продолжающейся бойни за окном невольно восстановило в памяти образ вчерашней вечерней схватки из чади, со сбежавшимися к нашему убежищу теневыми тварями. Облитые с макушки допят кровью врагов, вечно молодые юноши и девушки, пьющие, как вино, чужую кровь и упивающиеся местью. Возникшая перед глазами картинка обернулась вдруг ослепительной вспышкой боли в голове. Я зашипел и, схватившись за виски, рухнул на колени. «Дерьмо! Что ж так рано-то! Я надеялась, ты продержишься хотя бы до...» Обеспокоенное, не Серафимы над моей разрывающейся черепушкой оборвалось, и я провалился в спасительное беспамятство.